Глава восемнадцатая. Отдых. Вечер прошел относительно спокойно. Мы сидели втроем, я и Света потягивали пиво, Макс развлекался квасом. Если не брать во внимание оружие, которое здесь на каждом встречном, не исключая подростков, можно легко представить, что мы попросту выбрались с семьей в обычное кафе. Эдакий выходной, хотя по факту так и есть. За соседним столиком орали песни гроки и В компании перегонщиков эти пивом только разминались, а сейчас уже вовсю накачивали самогоном. Но главное, без инцидентов, просто веселились. Наверняка закончат это дело в борделе. Да я, собственно, и не против. Задачу мы выполнили, пленного сдали. Все. Больше они не в моем подчинении. Пусть делают, что хотят. Ночь прошла так, как и положено после разлуки, несмотря на то, что в нашем случае она была не сильно долгой. На свету будто что-то нашло, и она никак не желала угомониться. Но усталость взяла свое, и после третьего захода она наконец-то засопела, положив голову мне на грудь. А я еще долго не мог уснуть, глазел в потолок и думал о разном. Проснулся поздно, практически под самый обед. Вот что значит, когда в голове нет установок на неотложные дела. «Выходной», мать его так. Похоже, что теперь весь день буду слоняться без дела, не зная, куда себя деть. Все-таки странные мы, в смысле люди. Когда я работал, да хоть ту же администрацию Елатомской крепости, ждал каждый выходной, как второе пришествие. А теперь вот. Странное ощущение, будто я трачу время зря. Хочется двигаться, решать какие-то вопросы, может быть, даже куда-нибудь поехать или разнести очередное гнездо. Но у меня выходной». Я отбросил в сторону одеяло и сразу зябко поежился. Хозяин гостиницы явно экономит на дровах или на угле, хрен его знает. С другой стороны, голова ночью не мерзла, уже хорошо. Да и спал я полностью голым, так что зря, наверное, гоню. Не все так плохо. Натянул термобелье, влез в штаны. Накинул ветровку и спустился вниз позатракать Хотя, судя по времени, скорее пообедать. В зале уже народ потихоньку скапливается, еще полчаса и негде будет задницу опустить завтраки еще остались поинтересовался я на стойке каша есть можем разогреть ответил бармен а яичницу и так по заказ готовим не ну и эту кашу давай яиц штук 5 на сале и кофе черный я выложил на стойку серебряный пруток и бармен лихо откусил от него 2 грамма стол занимать не хотелось поэтому я так и остался на высоком стуле у бара Вскоре принесли заказ, который я проглотил и даже не заметил. Затем с удовольствием выкурил сигарету, еще раз поблагодарил за вкусный завтрак и снова поднялся в номер. Постоял в дверях с задумчивым видом, потому как все еще не придумал, чем себя занять, и принялся одеваться. На улице все так же трещал мороз, а снег никак не желал укрывать землю в белоснежное одеяло. Нет, местами он, конечно, присутствовал, Но так, даже пожухлую траву не скрывал, а тротуары так и вовсе были полностью чистыми. Я достал очередную сигарету, спокойно выкурил ее прямо на крыльце гостевого дома, продолжая попытки придумать себе хоть какое-то занятие. Ничего дельного в голову так и не пришло, и попросту отправился гулять по рынку. В целом, он мало чем отличался от тех, что я помнил еще с мирного времени. Разборные шатры из химической ткани – Раскладушки или столы, которые легко разбирались, после чего занимали мало места при переезде в другую крепость. Те же толстые тетки, которых на самом деле не поймешь, из-за тулупа у нее такой объем талии, или ее действительно не обхватить. Впрочем, мужиков-торговцев тоже хватало. Но это лишь внешнее различие, а вот товар сильно изменился с тех пор. Теперь здесь можно было отыскать все, что только душа попросит. Я имею в виду из привычных «глазу товаров». Понятное дело, трехпалубную яхту вряд ли получится приобрести, а вот начиная с банки тушенки и заканчивая ящиком с РПГ – вполне. Никуда не делись и лотки с обувью, одеждой и товарами повседневного обихода. Мыло, какие-то сыпучие продукты, сигареты, чай, кофе – все это также привычно располагалось на разборных прилавках. В последнее время такие рынки стали единственным местом, где можно закупиться всем и сразу – Торговые центры канули в лету, их уже в который раз вытеснил обыкновенный базар с поддатыми торговцами, вечным спором о стоимости и, естественно, с варишками. Первое правило такого места – деньги всегда держи в руке. Местным умельцам не составит большого труда утянуть кошель серебром из любого, даже самого труднодоступного места. Хотя и рука не является окончательным гарантом безопасности. Вырвут во время оплаты, а ты поди потом догони Мелкие проныры знают здесь каждый закоулок. Я замер возле пары новеньких ботинок, в которых без проблем прошагаешь хоть тысячи километров. И нога не устанет, нигде ничего не натрет. Мои, разумеется, не хуже, хоть и казенные. Да и покупать я их не собираюсь. Так, попросту взгляд притянули. Однако торговца этого оказалось достаточно. «Бери, мужик, недорого отдам!» Тут же подскочил он к прилавку. «Таким сносу не будет, лет десять проходят!» «Ну, десять это ты, конечно, загнул», — усмехнулся я и поднял ботинок с коробки. «Лет пять, и то, если повезет». «Да ты чё? У меня такие же вот. Сам посмотри». Он выставил ногу вперед, которая действительно была будто в идентичный ботинок. «Я херни не посоветую». «Сколько?» «Больше для того, чтобы убить время», — спросил я. «Полторы сотни всего». Не моргнув глазом, назвал среднемесячный заработок тот. «Да ты охренел, что ли, совсем?» Я тут же поставил обувь обратно и отправился дальше. «Но нехер своими грязными лапами товар хватать, нищеброд!» — крикнул мне в спину обиженный торговец. Можно было обернуться и послать его нахер, а то и в зубы дать. Но лень. Настроение сегодня какое-то расслабленное. И это неплохо, учитывая, сколько выпало на мою голову за последние месяцы. Даже на лайнере я едва вырывал свободную минутку, потому как служба изначально не подразумевает покоя. Я так вообще удивлен, что мне целый день выходного дали. Так что, пожалуй, последую совету старого и расслаблюсь как следует. Дальше пошли оружейные лотки, и вот здесь я останавливался чаще, то и дело, интересуясь различными приспособами. Зде же, среди временных лотков, приютился небольшой ларек, в котором мастер занимался ремонтом или усовершенствованием оружия. Да, сами стволы хоть и стоили дешевле ботинок, однако многим оставались не по карману. И порой гораздо дешевле было отремонтировать старый вариант. Но попадались, разумеется, и другие клиенты, желающие облегчить свой вариант или же добавить к нему что-то новенькое. Однако большинство заказов мастер брал на патроны, а именно на замену в них обычных пуль, на серебряные. Да, чуть дальше на Западе работал целый завод по изготовлению боеприпасов, Вот только они предлагали не самый широкий выбор и клепали в основном самый привычный калибр. Здесь же легко можно было переделать любой патрон, даже самый непривычный для отечественного рынка. Следом пошли лотки с продуктами, и я нисколько не удивился, когда обнаружил среди снующего туда-сюда народа Светку с Максом. Ну а, собственно, куда они еще могли пойти? Не в школу же она его повела, да и работу вряд ли успела найти. Девушка держала в руке сумку, Видимо, в отличие от меня, они не просто так здесь шатаются, хотя нам вроде бы ничего такого не нужно. Живем в гостинице, питаемся там же, в кабаке, что расположился на первом этаже». «Свет!» – громко крикнул я, привлекая ее внимание в шумной толпе, и она предсказуемо обернулась. Глаза забегали в поисках знакомого лица, и как только я был замечен, на лице сразу появилась улыбка, а девушка призывно замахала рукой. «Че купила?» Мазнул я ее губы легким поцелуем и заглянул в сумку. «Да так. Тебе вот рюкзак дополнить. Тушенка, спички, сигареты два блока», ответила она, хотя я и так уже успел все рассмотреть. «Максу вон еще ремень под переделать принесли, а то новые чуть шире прежних». «Понятно», — кивнул я. «А я думаю, куда пропали?» «Ну, ты спал», — пожала плечами та. «Чтоб тебе не мешать, решили вот прогуляться». «Значит, у вас тоже никаких планов на вечер», — усмехнулся я. «Может, в стриптиз махнем?» «Я тебя сейчас махну», — расхохотала Света. «Мне самой мало еще левым бабам тебя разбазаривать. Ты позавтракал?» «Скорее уж пообедал», — согласно кивнул я. «Но с вами посижу, пивка тяпну. пива то мне хоть можно?» «Посмотрим», — хитро прищурилась та. «Ладно, пошли уже, стриптизер». Вечером прибыл старый, и выходной по факту можно смело считать оконченным. Я как раз валялся в кровати с книгой в руках. Ничего такого, какой-то старенький роман о противостоянии воров и бандитов. Однако больше себя занять было нечем. я даже обрадовался, заслышав голос деда за дверью. Скучная книга легла на тумбочку, а я подорвался с кровати, сунул ноги в тапочки и отправился встречать гостя, который, к слову, и без того уже перешагнул порог. «Ну как? Удачно съездил?» – задал я первый вопрос после того, как мы пожали друг другу руки – «Психа твоего привез. Он все еще в депрессии», — ответил тот. «С комендантом долго провозился. В свое время я бы его просто грохнул, а сейчас вот нельзя. грёбаная политика, мать ее. Удалось что выяснить? «Ты не гони впереди паровоза. Когда бы я успел?» «Походу, выходные продолжаются», — усмехнулся я. «Ну что, может, по пиву?» «Нет, пожалуй, откажусь», — поморщился старый. «В моем возрасте такие поездки без последствий уже не обходятся». «Спина разболелась, так что пойду лучше прилягу. А ты завтра с утра будь готов, раз уже отдохнул». А я этого не говорил. Внезапно, как только речь зашла о работе, меня тут же одолела лень. «Да у тебя на роже все написано», — усмехнулся дед. «Там тебе дел, дай бог, на день. К вечеру уже обернешься». «Более точные водные будут или мне самому догадаться?» «Ой, не ерничай», — поморщился тот. «Как окончательно стемнеет». «Нашего клиента перенесут на поезд. Завтра утром проводите его в Смоленск. Там уже с машиной сами решите. С администрацией какую-нибудь ОАЗ дадут, в крайнем случае». «И кому его там передать?» «Никому. Вас там сменят. Точнее, тебя и Грога. Фед дальше поедет. У вас будет другая задача». «Какая?» «Бля, морза может тебе сразу все секретные документы показать?» «Я бы не отказался. С флегматичным видом, пожалуй, плечами. «Иди нахер!» Огрызнулся тот и махнул рукой. «Все! Восемь утра, чтобы был на платформе!» «Есть, хер майор!» Козынул я с кривой хмылкой. «Как дал бы сейчас!» Ткнул меня кулаком в лоб тот и, открыв дверь в соседний номер, шагнул внутрь. «Я хотел еще по Максу пообщаться. Ничего не хочешь мне рассказать?» «Все, я спать!» Не оборачиваясь, отозвался тот от своего номера и захлопнул дверь. «Старый мудак!» Крикнул я ему, в надежде, что он хоть как-то отреагирует. Но дверь так и осталась закрытой, а потому я вернулся в свой двухкомнатный номер. «Опять уедешь, значит?» Грустно вздохнула Света, которая все это время стояла за спиной. «А ты чего ждала? Что я вечно у твоей юбки сидеть буду?» «Дурак ты, Морзе!» — улыбнулась девушка и ушла в нашу спальню, а из соседней выглянул Макс. «Снова в рейд?» — с пониманием спросил он. «Да ладно, там делов на день!» — отмахнулся я. «Возьми меня с собой!» Глаза парня тут же вспыхнули азартом. «А маму твою что, одну здесь оставим?» «Ну ты же сам сказал, всего на день!» «Ой, довалите вы же оба, куда хотите!» Раздался глухой голос девушки из-за закрытой двери. «Задолбали! Хоть отдохну от вас нормально!» «Ладно», — усмехнулся я и подмигнул парню. «Завтра в семь, будь готов к выходу. Пойду маме настроение поднимать!» Прошла очередная спокойная ночь, и организм подбросил меня минут за двадцать до будильника. Видимо, желание что-нибудь делать все же пересилило лень. Да и давно я не отдыхал. Забыл уже, каково это – весь день проваляться в кровати. В общем, суток на отдых мне оказалось даже более чем достаточно. Я рвался в бой. Не успел я тихонько выбраться из комнаты, чтобы не разбудить свету, которой уже я трижды поднял настроение, дабы она не бухтела, как и соседней выскочил Макс. «Че, все, идем?» – довольно бодро поинтересовался он. «Да тише ты, маму не разбуди!» — шикнул я на него. «Поздно!» — донёсся хриплый голос из-под одеяла. «Осторожней там, пожалуйста, хорошо?» «Хорошо, мам!» — пообещал парень, а я вынужден был вернуться для поцелуя. «Всё, не переживай. Мы быстро, туда и обратно. Присматривай за ним». «Да куда я денусь?» — кивнул я и теперь уже окончательно вышел из спальни. «А я не тебе!» — усмехнулась девушка. «Макс, ты слышал?» «Да, мам, я с него глаз не спущу». «Все, мелкий, погнали завтракать и в путь, остряки херовы». Мы спустились на первый этаж в помещение кабака, и здесь было уже довольно многолюдно. Многие покидали крепость на рассвете, когда горизонт лишь слегка окрашивался в серые тона. В такое время все уроды в большинстве своем старались забиться поглубже, в норы. Если и попадались какие-то сильно отчаянные особи, то довольно редко – Да и побить такого одиночку не составляет особого труда. При наличии серебра, естественно. Однако сегодня, помимо прочего, крепость можно было покинуть еще и поездом. Это уже совсем другое дело. Во-первых, безопасность, ведь его будут охранять не хуже торгового каравана. А во-вторых, не придется тратиться на бензин. Ну и как отдельный плюс, поезд остановить гораздо сложнее, чем одинокую машину на пустынной дороге. Нет, можно, конечно, подорвать пути, но эти места все-таки не просто так считаются самыми безопасными от выродков. А люди, если на такое кто-нибудь и решится, будут найдены и повешены за саботаж. И учитывая то, что на поиски таких дебилов отправят все имеющиеся силы, долго бегать вряд ли получится. Вообще, чуть дальше на запад, за тот же Смоленск, земли становятся еще безопаснее. Поговаривают, что там люди даже ночью не боятся путешествовать в одиночку – Шанс нарваться на уродов, разумеется, всегда остается, как и на лихих людей, но он все же очень небольшой. Гораздо проще уснуть за рулем и улететь с дороги. А все потому, что там очень тщательно вычищают все, что представляет опасность. Большими группами туда не пройти ввиду того, что вся граница безопасных территорий находится под бдительным контролем. При этом там всегда делаются ежедневные обходы с собаками. В общем, более защищенной территории на просторах нашей Родины не найти, разве что ближе к северу Красноярского края. На то, понятное дело, есть ряд причин. Еще в самом начале войны эти густонаселенные земли взяли в защитное кольцо и перенесли туда немало предприятий, что поддерживали военное снабжение человечества. Урода в этих регионах что-то пошло не так, и многие города остались целыми и под контролем людей – Ну а дальше нужно было просто вовремя сообразить и выстроить грамотную оборону, что, собственно, и удалось сделать. Красноярск, как и в прошлом, также оставался основным поставщиком серебра. Когда люди сообразили, что помогает убивать нового врага, бросили все силы на то, чтобы удержать этот регион, и у них получилось». Заслуга в этом, конечно, не только в грамотном управлении армией, скорее, загрязнение окружающей среды помогло одержать относительно легкую победу. В воздухе витало столько соединений с этим металлом, что роды едва не сами дохли от вредности. По крайней мере, здесь они чувствовали себя очень скверно, и множество из их преимуществ, что мешали победить при стандартных обстоятельствах, сходили на нет. Как говорится, «нет худа без добра». Были, разумеется, еще небольшие регионы, где оставалась возможность жить более или менее спокойно. Однако эти два считались самыми большими. Не в мире, конечно, а на территории бывшей России. Аналогичная ситуация имела место в Мексике. Там тоже расположились неслабые месторождения серебра. Да и в самих штатах хватало уголков безопасности. Ходили слухи про островные государства, Африку, однако пал весь мир – От Китая так и вообще почти ничего не осталось, как и от Японии. Все из-за большой плотности населения на квадратный километр. Люди там попросту сообразить толком не успели, как перешли в стан врага. Китай даже громил собственные города атомными бомбами, чтобы избежать распространения заразы. Возможно, это в не меньшей степени помогло человечеству выжить, ведь неизвестно, как бы оно обернулось, напади на нас Орда, в миллиард особей. Скорее всего, снесли бы единым потоком и не заметили. Но случилось так, как случилось. На планете осталось около миллиарда человек против полутора, максимум двух тварей. Это все, конечно же, по слухам. Достоверной информации на сей счет до сих пор не существует. Люди заняты другим. Считать станем, лишь держа в окончательную победу. Если такое вообще сейчас возможно. Если уж совсем на чистоту... Мы даже примерно не знаем, сколько осталось выживших у нас в стране. А уж лезть куда-то глубже и вовсе нет никакого смысла. Однако примерные цифры всегда звучат как-то так, а мы в них верим. Потому как других попросту нет. Я все же надеялся, что нам когда-нибудь приоткроется завеса тайны. Как им удалось провернуть такое? Как они смогли разом обрушить весь мир? С чего вообще все началось... И возможно ли все это закончить? И почему они так сильно нас ненавидят? «О, они еще жрут сидят!» Прогремел густой бас Фетта на весь кабак. «Хорошо, хоть не спят!» Вторил ему Грок. «Да мы уже все почти!» Буртнул я, когда они подошли к нашему столу. «Да ладно! Можно не спешить! Времени еще хватает!» Отмахнулся Фетт. «Старый будет?» «Без понятия. У меня самого к нему тысяча вопросов, пожалуй, плечами». «Про меня?» Тут же включился в беседу пацан. «В том числе», — кивнул я. «Я вчера слышал, как ты хотел обо мне с ним поговорить», — продолжил тот. «Со мной что-то не так, да?» «Если Ишуткин прав в своих выводах, то теперь твоя жизнь невероятно ценная. Я не понимаю, почему Старый относится к этому столь легкомысленно. Хотя это мы сейчас, походу, и проверим». здравия желаю, Тач-генерал!» Завидев Старого, Фед первым подпрыгнул с места. «Да ладно! Сидите!» Махнул он рукой и подвинул к нашему столу свободный стол. «Морзе, ты специально меня бесишь всегда». «А что не так?» Сделал я удивленное лицо. «Тебе какой приказ был отдан? К 8.00 прибыть к поезду и сопроводить пассажира до Смоленска». «В составе?» «А, так это тоже был приказ?» «Короче, пацан никуда не едет». «Ну, Вячеслав Саныч...» Законючил было малой, но быстро прикусил язык, встретившись его ледяным взглядом. «Все, базар окончен». Старый прихлопнул ладонью по столу. — Позавтракали, а теперь валите к поезду. — Пошли, Макс. Поднялся я с места, чем тут же крайне разозлил начальство. — Морзе, блядь! — ряфнул он. — А ну сели оба! Вы двое свободны. Грог и Фетт тут же ретировались, дабы избежать генеральского гнева. Мне же было плевать, как, впрочем, и всегда. Я вообще очень сложный человек в плане подчинения, а уж Старого вообще не боялся, и он это прекрасно знал. К тому же Блад в лице старого друга Лёхи на самом деле давал мне довольно много свободы, чем я с удовольствием пользовался, особенно в отношении Крюкова. Неужто кто-то созрел для серьёзной беседы? Наигранно подкинул брови я. «Перестань кривляться! Всё намного серьёзнее, чем ты думаешь!» «Да кто бы сомневался!» «Рассказывай!» «Макс, сходи, погуляй немного!» «Пусть слушает!» — придержал парня за руку я. «Ему эти знания тоже будут не лишними!» «Уверен!» слав! Он уже давно не мальчик, пусть понимает, какая ответственность на его плечах. Иногда это помогает принимать взвешенные решения. ешь как заговорил. Сам-то зачем этот цирк устроил?» «Так ты же, дед, гордый. Пока не пнешь, не полетишь. Про нулевого пациента, правда?» «Да вот хрен его знает. И Шуткин сказал, что уверен на девяносто процентов». «А я думал, это наоборот плохо», — задумчиво пробормотал Макс. И что это значит, то, что с тебя все это дерьмо вокруг началось? Я даже не на мизер не пытался сгладить информацию. Пусть воспринимать ее такой, какая она есть. «Вообще-то все не совсем так», — поморщился старый. «А как?» — вмиг сделался серьезный пацан и уставился прямо в глаза генералу. «Но здесь, вероятно, виноваты твои образцы, которые ты сдавал, будучи совсем маленьким. То есть все-таки я, и что теперь меня убьют...» «А вот это вряд ли», — засмелся дед. «Тебя скорее будут охранять покруче любого сейфа». «Не очень-то похоже на правду», — усмехнулся я. «Да и охраны что-то не видно». «А ты глаза разуй», — ухмыльнулся старый. «Ладно, не суть. Этот разговор все равно бы состоялся. Вернешься с рейда, отвезешь своих в Новоангарск. На данный момент это самое безопасное место. Поедете с друзьями Грога до Урала, там вас встретят». «Я не хочу прятаться», — Снова влез в разговор Макс. «Я хочу помочь». «Ты поможешь, если будешь делать, как говорят», — строго обрезал его старый. «Действовать нужно быстро и желательно не привлекать внимания. Никто пока не знает, где я и куда отвез вас. Но это продлится недолго». «Тогда в чем смысл отправлять меня в Смоленск, а не сразу на Урал?» «Потому что поезд пока не готов. Его к утру только разгружать закончат. Порожняком его тоже никто не погонит». «К тому же такой ход привлечет лишнее внимание. По той же причине и вы живете у всех на виду. Секретность — это не всегда бункеры и подвалы. Иногда лучше действовать открыто». «На лайнере была крыса». Озвучил я то, что еще вчера пришло в голову. «Знаю. Мы его уже ищем. Что-то затевается, Морзе, очень крупное. И мы пока не можем понять, что именно. Ладно, время. Дуй на станцию». «Надяюсь, к твоему приезду я уже буду владеть всей необходимой информацией». «Ладно, Макс, двигай до дома. Сегодня не твой день». Парень послушно кивнул, пожал нам обоим руки и с угрюмым видом отправился к лестнице на второй этаж. А я снова обернулся к старому. «Слава, если ты что-то опять мутишь...» «В каком смысле?» — подкинул брови тот. «В прямом», — усмехнулся я. «Что-то мне подсказывает. С Максом это все какая-то херня. Очень уж тянет на Дезу». — Да и ведешь ты себя очень странно. — Но ты меня поймал, — расхохотался старик. — А что, если так не втягивай моих в свои игры? — В свои игры. — Мы все в них втянуты, причем уже очень давно, в большей или меньшей степени, конечно, — сухо ответил тот. — И я буду делать все возможное для достижения нужного результата. От этой игры не только ваши жизни зависят. Так что будь добр, просто выполняй приказы и не лезь туда, куда тебя не просят. «Посмотрим». Я все же оставил последнее слово за собой и выбрался из-за стола, после чего покинул кабак «Не прощаюсь». В глубине души появились некие сомнения относительно начальства. Было огромное желание обойти гостиницу с другой стороны, забрать светку с Максом и свалить из крепости по-тихому. Но я сдержал порыв. Во-первых, это действительно может стать ошибкой. А во-вторых, у меня все еще недостаточно знаний. А если Макс действительно нулевой пациент... Вдруг я своими необдуманными действиями помешаю чему-то важному? К тому же за ними в самом деле присматривают, и незаметно свалить не получится. Ладно, будем думать, наблюдать, в случае чего свалить мы всегда успеем.